глава 16манекены случилось неприятное но одновременно очень смешная штука конечно во всем был виновен бугер из-за него все это и произошло утром все это утром случилось я как раз наладил себе ванну и уже собирался погрузиться да вчера я нашел ванну тут их вообще много в каждом доме этих ван куча люди раньше очень любили мыться я нашел посудину на первом этаже выворотил ее из крепежей, вышвырнул в окно, вытащил на середину улицы. Установил ванну на больших крепких чурбаках, натаскал воды из протекавшего неподалеку небольшого ручья. Вообще, в идеале надо было еще наколоть дров, развести под ванной огонь, а сверху все покрыть шалашом с густой хвой, чтобы получилась настоящая человеческая баня. Но со всеми этими тонкостями мне было лень возиться, шалаш я вообще ставить не стал, а вместо дров приспособил горелку. Скоро вода нагрелась, и от нее пошел вверх легкий пар. Я разделся, сбросил комбинезон, отстегнул экзоскелет, стащил маску и забрался в ванну. Закрыл глаза. Ощущения, как всегда, превосходные. Теплота захватила меня в свои мягкие подушки. Сразу стало спокойно, сразу захотелось спать. Я зевнул, намочил полотенце и положил его на голову. Через некоторое время я привык к температуре воды и перестал ее чувствовать. Вода разогревалась. Вообще мы к этим ваннам пристрастились, конечно, сильно. Хитч залезал в горячую воду чуть ли не каждый день, а иногда еще и по два раза. Он отыскал длинную такую ванну из меди, с литыми тяжелыми ножками, громоздкую и неудобную, возил ее за собой в грузовом отсеке и регулярно в нее заныривал. Нас он в эту ванну не пускал, пользовался своим начальственным положением. Причем способ купания у Хитча был весьма и весьма примечательный. Он купался, не снимая маски. Комбинезон, правда, снимал, трубку маски выбрасывал на воздух, чтобы дышать, а сам погружался под воду с головой и спал полностью в воде, со всех сторон. А еще вот что делал. Разливал по поверхности воды спирт, поджигал и, лежа на дне ванны, как тритон, наблюдал за огнем, образовывавшим на поверхности воды странные фигуры. Одним словом, предавался не слишком предосудительным излишеством. Я же просто болтался в воде. Грелся, смотрел на дома, разглядывал окна. Потолки тут в квартирах низкие, как у нас, и двери маленькие. Странно, что люди себе везде такие неудобные помещения строят. А, ладно. Ванна маловата, конечно, но это мелочи. Неудобство с лихвой компенсировала температуру. Она росла, чугун равномерно разогревался, мне было хорошо и спокойно. Когда вода достигла уже почти нетерпимого градуса, я добавил в нее соли. Соль – отличное добавление к горячей воде. От соли кожа делается мягкой и эластичной, обновляется. После принятия соляной процедуры чувствуешь себя просто помолодевшим. Хочется бегать, орать. А еще я слышал, что иногда можно найти какую-то особую вообще соль. Специальную, с разными ароматами. Главное, чтобы йода не было никакого. Лежишь в ванне, а представляется тебе, что ты в море, на волнах. Нам в море нельзя из-за йода. А так можно хоть представить. Вопль был страшным. Диким. Вопили недалеко, рядом совсем. В соседнем здании, необычной для этой местности архитектуры. Я дернулся, опрокинул ванну. Вода залила горелку, я покатился голым по холодному асфальту. Вскочил, схватил фризер. Из танка выскочил джи. Откуда-то сбоку вывалился хич, оба с фризерами, оба в растерянности. Хич без маски. На лице озабоченность. Без маски ходить запрещено, особенно во время передвижения по лесу. Запрет вполне обоснован. В первых рейдах многие люди натыкались на сучки, а в полевых условиях офтальмолога не сыскать. Даже сейчас на базе среди стариков можно встретить одноглазых. Сегодня многие носят специальные защитные линзы, так что вроде можно уже и без масок, но тем не менее запрет сохраняется. Правда, в этом вопросе масок хич проявляет широту взглядов и самостоятельность мнений, так что мы и без масок ходим. Особенно в поселениях и особенно днем. К вечеру маску надевать все равно приходится, поскольку уши начинают болеть из-за холода. А днем... Без маски удобнее дышать. Кто-то кричал, растерянно сказал Джи. Я слышал. Ясно, кто. Хич высморкался. Дурак наш. Бугера видно не было. И орал, видимо, все-таки он. Ладно, за мной. Хищ высморкался еще раз и посмотрел на меня. А ты чего, дай такой? Подружки дома остались. Хич понюхал воздух и уверенно пошагал к необычному зданию. Я подцепил брезентовый лоскут, обвязал вокруг пояса и устремился за Хитчем. Без комбинезона и без маски бежать оказалось удивительно легко. То ли я за время рейда приспособился к силе тяжести, то ли еще что, не знаю. Но без сервомоторов, демпферов и компенсаторов было свободно. От хича и Джи я совсем не отставал. Входа не наблюдалось. Он располагался где-то с другой стороны здания, а на стене, смотрящей на улицу, были только большие окна с толстым, чуть зеленоватым стеклом. Туда! И хищ понесся прямо на эти окна. Метров за 10 он выпалил из фризера в витрину. Стекло взвизгнуло и рассыпалось в мелкую острую пыль. Мы проникли внутрь. Это было что-то необычное. Я таких зданий не видел никогда. Нет, я вообще, конечно, никаких зданий никогда не видел, но это... Совершенно пустое внутри. Даже для планеты слишком много пространства. Да, люди раньше широко жили. И пол такой интересный, в черно-белый квадратик. Сквозь пыльную пелену хорошо проступает. Даже в глазах запрыгало. А еще... Что это? Джи указал фризером на это самое еще. Вдоль стены располагался ряд странных, никак не знакомых мне предметов. Какие-то стойки ниже человеческого роста. А на этих стойках лохмотья. Когда-то эти лохмотья были, видимо, разноцветными. Теперь они приобрели жухло-серый вид, и пыли свисало много, почти до пола. У меня в носу немедленно зачесалось, и я чихнул. В конце этого дурацкого помещения располагались большие, практически до потолка, двери, с круглыми золотыми, даже сквозь пыль, ручками. Я чихнул еще раз. И тут же Джит тоже чихнул. «Тише!» – скрипнул Хич. Из-за дверей снова послышался вопль. «Туда!» – указал Хич. «Туда! В двери!» Вопль стал глуше, будто бугера там кто-то душил. Хич кинулся первым, как настоящий предводитель и начальник. Мы за ним. И прямо с разбега Хич влупился в двери. Двери вырвались из стены с арматурой, упали с грохотом и белой пылью. Мы ворвались в зал. Джи закричал и выстрелил сразу. Я не удержался и тоже выстрелил. И хич тоже стрелял. Мы стреляли. Воздух мгновенно выморозился. Стало холодно. И в солнечном луче, падавшем справа из окна, вместе с пылью закружилась блестящая и нарядная изморозь. И в этих мелких льдинках я увидел нечто поразительное. Перед нами были... Что-то... Было. Этот зал совсем не отличался от предыдущего. Такой же клетчатый. Разница лишь в том, что зал был не пуст. Он был заполнен... Хем-то. Какими-то уродцами. Много-много уродцев. Карликовых, разноцветных. Розовые, красные, черные, зеленые. Они стояли в нелепых раскоряченных позах. Голые, страшные, с поднятыми вверх руками. А некоторые вообще без рук. А некоторые даже без голов. А некоторые лежали. На полу и на полках вдоль стен. А кто-то висел на петлях и железных полукругах. Мне показалось, что все они тянутся ко мне. Что-то от меня требуют. Я стрелял. Стрелял до тех пор, пока затвор фризера не щелкнул, переводя замораживатель на запасной магазин. Только тогда я остановился. Заряды надо беречь. Фризерные контейнеры можно подзарядить лишь на корабле. Беречь заряды. Вокруг валялись замороженные тела. Много. Мне казалось, что тысячи. Все вокруг завалено этими телами. Одинаково мертвыми. Одинаково холодными. Бугера не видно. Это... Джи сделал длинную паузу. «Это что?» «Это не люди», — сказал Хич. «Это... это манекены. Так, кажется, они называются. Однажды я уже с такими вещами встречался. Просто тут их много почему-то. Наверное, склад». «Манекены?» И тут я увидел. Действительно, не люди. Скругленные формы, похожие друг на друга фигурой, отсутствующими лицами, различаются только по цвету и по росту. И некоторые, кажется, женщины. Для чего нужны манекены? Слово «знакомое» не помню только для чего. «Они уже мертвые?» Спросил Джи. «Мы их убили?» «Они всегда мертвые». Хич стукнул по голове манекена. «Пластик? Всего лишь». И я тоже стукнул, чтобы убедиться. А потом я толкнул, и их упало несколько. Смерзло пластмассовым звуком. «Он там», сказал Хич. «В конце, возле стены. Бугер там». «Идемте!» Не знаю, как Хич это учуял. Или увидел. Он ведь повыше нас. Наверное, все-таки учуял знаменитое хитчевское чутье. Хич убрал фризер за спину и двинулся через зал манекенов. И мы. Это походило на страшный сон. Мы продвигались между поломанными, угрожающими фигурами. Их уже всех было мне, голому. Они трогали меня своими холодными пальцами и касались ледяными телами. От чего я вздрагивал и прикусывал язык. На самом деле страшный сон, только обращенный в будущее. Я буду это видеть, потом. Я поскользнулся, шагнул вправо и прилип к черному безрукому туловищу. Шарахнулся в сторону и тут же прилип к другому. Моя разогретая ванная кожа примерзала к намороженным гладкостям, и я почти мгновенно оказался окружен этими фигурами со смазанными лицами. Они окружали меня со всех сторон, пытались заглянуть в глаза. Почти как живые. Паника. Первый опыт в моей жизни. Я почувствовал непременное желание оторвать от себя это. Я не мог дальше оставаться среди них. Ощущать их. Я завыл и стал отдирать этих от себя. Мерзко. Истерично. Безнадежно еще как-то. Я думаю, с Бугером произошло что-то подобное. Это была ловушка. Не специальная ловушка, а сама собой образовавшаяся. Как болото. Как зыбучие пески. Зыбучие пески, я читал про такое явление. Они образуются рядом с морем или другой водой. Стоит кому-либо попасть, и все, засосало. Трясина. Если бы я оказался в таком помещении один, если бы я не знал, что рядом есть другие люди, я бы сошел с ума, получил бы нервный срыв. А то я об стену головой с разбега. Но мне помог Джи. Он засмеялся, хихикнул справа. Наверное, это на самом деле было смешно и глупо. Человек с прилипшими к нему манекенами. От этого легко рассмеяться. Я представил себя со стороны и тоже хихикнул и успокоился. Понял, что ничего страшного ведь не происходит. И стал отцеплять от себя эту дрянь. Планомерно. И отцепил. А после этого я продвигался уже по-другому. Размахивал пошире фризером, освобождая дорогу прикладом. Бугер был действительно у стены. Лежал, обнимая что-то синее. С закрытыми глазами лежал. Громко дышал но был жив. Я пригляделся и обнаружил, что Бугер обнимает рыбу. Большую, синюю, сшитую из какой-то мягкой материи. У рыбы были дурацкие пластмассовые глаза. Она смотрела ими в разные стороны. И я вдруг понял. Бугер спит. Самым наглым образом. Отключился, сказал хич. Психическая перегрузка отцепила мозг. Спит. Такое часто бывает. Ну и сволочь. Джи злобно ткнул Бугера ногой. Орал как ненормальный. Я уж думал, тут что-то ужасное произошло, а он перепугался и уснул. Герой. Надо штаны проверить, не наделал ли.